Глава 12 Поместье Гончаровых Наследник второй очереди Нарышкин Николай «Отец, я сейчас немного занят, обсуждаю предстоящий контракт с Зимиными на поставку нашей продукции в их магазины», ответил высокий аристократ, стоя в окружении троих девушек, выбравших его объектом своего внимания. «У нас чрезвычайное положение, отойди в сторону, чтобы тебя никто не слышал». Потребовал его отец с холодными нотками в голосе. «Ну, отец...» «Думаешь, я не знаю, что ты сейчас опять за очередную юбку увиваешься? Разговор серьезный, не для посторонних ушей». «Хорошо, отец...» О, «Дамы, прошу меня простить. Мне нужно отойти на пять минут кое-что обсудить. Только прошу вас никуда не уходить», — сказал аристократ, отойдя в одну из прилегающих комнат, активировал специальный артефакт от прослушивания. «Слушаю». Полчаса назад в нашем центральном офисе произошел взрыв очень мощный прямо в подвале. Зданию нанесен критический урон, оно до сих пор упало только благодаря мощным артефактам защиты, которые удерживают его от полного разрушения. Три подземных этажа просто перестали существовать от мощного взрыва. Тюрьма, лаборатории, хранилище, все уничтожено. Здание рухнет через несколько часов, так как фундамент полностью разрушен, превратившись в мелкий песок. Когда накопители опустеют, усиливающий каркас просто рассыплется и здание сложится внутрь. Сейчас идет эвакуация людей, вынос ценностей, но на верхних этажах ничего серьезного не было. Все самое ценное хранилось в подвале, в хранилище на третьем ярусе. Оценочный ущерб — это миллиарды рублей, сейчас трудно сказать точно, не до этого. Взрыв произошел в лаборатории в тот момент, когда там пытались повторить сложную руническую цепочку, подсмотренную в лаборатории Абросимова. По моим сведениям, он должен приехать на мероприятие, поэтому твоя задача — осторожно опросить его о планах на создание новых артефактов. Есть предположение, что он сделал это специально, продемонстрировав одно из взрывных устройств, но что-то добавив в него, от чего и произошел взрыв. Наши постараются повторить эксперимент еще раз далеки от столицы, но нам нужно понимать, что он пытался изготовить и не является ли это ловушкой, подстроенным им. Мне нужно точно знать ответ на этот вопрос. Возможно, нужно взять этого барона и хорошенько допросить. Сил у него особо нет, одни наемники, да и тех немного. Пошлем пару тысяч солдат, и они быстро притащат его к нам. А там мы уже поговорим с ним как следует, он нам все секреты расскажет. А может и часть своего имущества на нас перепишет. У него ведь защиты тут толком нет. Я понял, но может мне стоит помочь в офисе? Попытался возразить наследник. «И что говорят? Твой старший брат и так пострадал во время этого события. Хорошо, что отправился наверх уточнить некоторые детали, а так бы ты уже был наследником первой очереди. Ну и не расстраивайся, он выжил, только сильно ранен. Но врачи уверяют, что выкарабкается». Произнес Нарышкин старший и отключил соединение. Поэтому он не услышал очень тихий ответ. Пожаль, я бы был хорошим преемником, произнес аристократ, а в мыслях у него пронеслось. Вот же, еще бы немного я мог стать первым наследником. Поджалость. Но ничего, может ранение не такое тяжелое, но кто сказал, что врачи не совершают ошибок? Упускать такую возможность не стоит. Сейчас мой старший брат будет ослаблен и не таким внимательным. Если он помрет именно сейчас, особого подозрения это не вызовет. Точно, нужно действовать. Сейчас разберусь с этим игровым аристократом и созвонюсь с нужными людьми. Пора напомнить им, что у них долг крови передо мной. Поместье Гончаровых. Обросимов. Поместье было очень большим и окружено высоким кованым забором. На подъезде раскинулся целый парк из красиво подстриженных деревьев, дорожек и природных композиций. На проходной нас практически не осматривали, но большую часть охраны отправили на отдельную стоянку, где дежурила охрана других аристократов. Уже на подъезде к выходу нас немного придержали, пояснив, что нужно время для хозяев поместья, чтобы они вышли меня встречать. Пока ждали, Ярму позвонили и что-то сообщили, а после разговора с неизвестным оппонентом он мне доложил. В Нарышкиных центральном офисе рядом с Кремлем произошел мощный взрыв где-то в подвале, отчего здание серьезно повреждено, сейчас идет эвакуация. По докладу нанятых детективов, которые следили за их офисами и промышленными предприятиями, там могла находиться лаборатория и тюрьма временного задержания, в простонародье «пыточная» или «напросная». Похоже, ваш сюрприз удался. Да, судя по внешнему виду, здание серьезно пострадало и части упросило. Есть вероятность, что придется использовать очень дорогих магов земли или даже сносить здание. Сейчас идет эвакуация выживших, а пострадавших ничего неизвестно. Государевых людей внутрь не пускают, но это не надолго. Взрыв в центре столицы, да еще рядом с Кремлем, просто так не оставят Уверенным придется объясниться а, а что там было, что привело к такому взрыву? Очень нестабильное взрывное устройство и очень мощное Уверен, они захотят подтвердить полученный результат Это означает, что будет еще один взрыв Только теперь не в центре столицы, а на приличном удалении Повторно рисковать они не захотят Да, сейчас им точно будет не до нас Но ведь они могут попытаться отомстить за это Не сейчас, а конфликта и так уже не избежать Уверен, гибель проверяющего на их совести, А такое нужно пресекать «Ольга Викторовна, подскажите, Нарышкины будут на этом мероприятии?» «Да, тут должны собраться представители всех крупных родов и влиятельных людей. Нарышкины имеют очень тесные связи с губернатором Москвы. Поэтому они точно будут, только вот кто именно сейчас, не могу сказать». Наш разговор прервал сигнал местного охранника, что можно ехать, и мы быстро подъехали к центральному входу, на пороге которого нас встречала пара. Пожилой мужчина и довольно молодо выглядевшая женщина. Я вышел из машины, обойдя ее, помог выйти спутница, одетой в ярко-красное платье с такими же красными рубинами в золотых украшениях из красного золота. Я чуть напитал их маной... И они засияли, как красные всполохи огня, бросая вокруг красноватые отблески. «Слева глава. Отец Анфиса Григорьевна. А справа его супруга», — тихо прошептала Ольга. «Рады вас видеть, барон. Все только и спрашивают о вас. Позвольте представиться, хозяин этого поместья Гончаров Григорий Павлович и моя супруга Мирослава Ивановна». «Рад знакомству. Абросимов Антон Александрович и моя спутница Дашкова Ольга Викторовна, мой представитель в Российской империи». «Какое у вас необычное украшение!» Неожиданно вмешалась спутница графа. «Подарок барона», — ответила девушка, немного засмущавшись. «Хочу себе что-то наподобие. А не подскажете, где приобрели такое очарование?» Нарушая этикет», — сказала хозяйка «Дома». «Купил у местного ювелира и немного доработал. Я же все-таки артефактор, поэтому усилил игру света. Если хотите, могу и ваши украшения сделать более блистательными. Но не сегодня. Можете прислать своего человека в мой офис. Я выделю время и сделаю игру света более яркой». О, «Благодарю», — довольно ответила дама, взмахнув ресницами. «Ну все, теперь дом от вас не отстанут. Лучше никому пока не говорите, где их взяли, а то заставят работать прямо тут!» Усмехаясь, проговорил хозяин дома и показал рукой, чтобы мы проходили внутрь. «Чувствуйте себя как дома. Бар, фуршетный стол с закусками к вашим услугам. Вот, пожалуйста. Три танцевальных зала, один под современную музыку и горные залы, несколько залов с развлечениями. Удовольствие на любой вкус, поэтому расслабляйтесь и отдыхайте», — добавил граф, провожая нас внутрь. Когда вошли в первый зал, немного прищурился от очень яркого освещения, а метр дотель сообщил... Барон Обросимов Антон Александрович и его спутница Дашкова Ольга Викторовна. В первом зале, где находился главный вход, было около полусотни гостей, разбитых на пары и небольшие группы. К нам сразу направилась Анфиса, которая начала знакомиться с окружающими людьми. И мы вместе с ней прошли по кругу зала, а она представляла меня и мою спутницу». При этом она часто поглядывала на необычные украшения, надетые на Ольгу, но, что удивительно, ничего не сказала. Конечно, всех запомнить я не старался, хотя и мог, тем более, когда мы перешли в следующий зал, то увидели там еще большее количество людей. В какой-то момент нас представили высокому молодому парню, фамилия которого меня заставила немного напряжься. «Знакомьтесь, это княжич Нарышкин Артур Игоревич. Второй наследник рода, очень известный в определенных кругах человек. Ведет часть бизнеса рода и любитель хорошо отдохнуть. Артур, рада познакомить тебя с моим компаньоном, бароном Абросимовым Антоном Александровичем и его спутницей Дашковой Ольгой Викторовной. Она управляет активами барона в нашей стране». Представила нас Гончарова. «Барон». «Я очень наслышан о вас. Надолго вы к нам?» – спросил княжич. «Трудно сказать. Работ хватает и тут, и там. Да еще и планы приходится постоянно корректировать. Скоро он, Вообще собираюсь в Африку. Буду пытаться получить для своего рода международный статус». «Слышал, видите, новые разработки. Это не связано с играми». «Да, сейчас упор на войну и все, что с ней связано. Приходится заниматься очень, очень рискованными исследованиями и много работать. А вы чем занимаетесь, если это, конечно, не секрет?» «В основном снабжением и логистикой. Еще увлекаюсь оружием и все, что с ним связано. Поэтому, если вам будет что предложить, то готов обсудить наше сотрудничество в этом направлении», сказал княжич, внимательно наблюдая за моей реакцией. К сожалению, по законам этой страны в первую очередь я обязан предъявлять новинки в императорскую армию, прежде чем продавать их на сторону. Поэтому для начала придется снабдить имперскую армию, ну и затем уже можно будет продавать и на сторону. А каков будет ассортимент оружия? Что-то особенное? Да, перечень большой, от спецоборудования до мощных артефактов, в том числе и взрывающихся. «Но тут пока говорить рано, нужно еще много исследований в этом направлении. Не все экземпляры удается отдать серию, многие из них не работают», — ответил я, понимая, что меня банально пытаются расспросить. «Сейчас я не готов выступить против них в открытую, поэтому выделываться не буду». «Слышал, вы работаете над взрывающимися артефактами большой разрушительной мощности. Это правда?» — задал свой очередной вопрос княжич. Вы, наверное, слышали, как я наказал тех, кто попытались покушаться на мою жизнь и подвергал опасности моих людей. Я чуть не вычеркнул из дворянского сборника сразу три рода, но они оказались очень смышленными и не дали мне развить успех. Пришлось довольствоваться только угрозой. О, вы настолько кровожадные! Вы действительно хотели крови? «Не столько самого факта крови тех родов, сколько нужна была показательная порка, но, увы, там вмешался король, и мне пришлось принять компенсацию». «Проще один раз показать, на что ты готов пойти, чтобы потом у других не возникло даже мысли, что моя рука может дрогнуть. Да и честно признать, я рассчитывал произвести испытание новых магических бомб со сложной структурой резонанса материи в определенной точке». «По моим расчетам, в случае удачного применения основы зданий должны были разрушиться, обойдя магическую защиту. Но, к сожалению, полноценных испытаний провести не удалось. Возможно, в Российской империи найдутся желающие помериться со мной силой. Посмотрим, что покажет время». «А вы не боитесь? Тут вам не Корея, тут рода сильные с большими армиями». Спросил княжич, явно прощупывая меня, а значит, пора раскрыть свои карты. Уж больно нездоровый интерес он проявляет ко мне. Не задумал ли чего против меня? Все-таки княжеский род, власти у них немало, могут и попытаться надавить». «Нет-то чего, бояться? У меня ведь на носу спецоперация в Африке. Так я нанял небольшой отряд наемников, чтобы подстраховаться. Там то ли 5, то ли 10 тысяч человек. Я не военный и не знаю, как там правильно считать поголовно или только боевые отряды прямого взаимодействия с противниками. Вооружением уже занимаемся, да и свои наработки делаю. Работать приходится даже по ночам, чтобы добиться максимального эффекта». «И как называется отряд?» «Да вы его, наверное, не знаете, небольшой. Единороги. Я искал покрупнее, но ничего нормального сейчас на рынке нет, удовлетворяющего моим запросам. Приходится довольствоваться тем, что есть. Но ничего, погоняю их немного, вооружу нормально. Будут полноценным отрядом, способным выполнять свою работу даже в аномалиях. Во всяком случае, за пять лет, наверное, смогу сделать из них полноценных бойцов». Немного небрежно ответил я, наблюдая, как внимательно меня слушает Анфиса. «Это единорогов вы называете посредственными военными? Ну, знаете, они входят в первую сотню, а может и полусотню по статусу среди наемников Российской империи. Ладно, мне нужно отлучиться. Был рад нашему знакомству». Неожиданно закруглил разговор со мной княжич и ушел в сторону другого зала. «Странно он вел себя сейчас. Обычно такими вопросами он не интересуется. Будь с ним осторожен, да и вообще со всеми Нарышкиными. Есть за ними определенная репутация и не очень добросовестных партнеров. Но точных свидетелей этому нет, они все просто куда-то исчезают. С нами они связываться не станут, а вот вас, барон, могут попробовать прощупать». «Княжича до этого кроме женского общества ничего не интересовало, а тут столько вопросов. Не в его это правилах. Похоже, кто-то из старших просил его переговорить с тобой. А ты видел, как он занервничал, когда ты про единорогов упомянул? Сразу бросился звонить. Явно хочет доложить. Может, тебе охрану на время дать?» – спросила Анфиса. «Да не стоит, я и сам справлюсь. Ты думаешь, я его не просчитал?» «Поэтому и упомянул единорогов, чтобы не вступать с этим родом в противостояние. Во всяком случае, в открытое. А там посмотрим, как дела пойдут». Ответил я ей. Поместье Гончаровых. Нарышкин Николай. «Отец, поговорил я с ним». Мутный он какой-то, толком и не понять, причастен он к этому или нет. Но то, что он занимается разработкой мощных магических бомб, он и не скрывает. Говорит, что в Корее не удалось провести полноценное испытание. Его враги, которые покушались на него, запросили мировую, когда он объявил им войну. И, как я понял, там было несколько родов. Нужно выяснить подробности там на месте. Еще он скользь упоминал, что собирается продавать оружие императорской армии, но какое именно, он не сказал». Когда начал уточнять, то выяснил, что он планирует участвовать в африканской экспедиции. Для чего нанял отряд наемников, и ты не поверишь, кого именно. Единороги! Не самые дешевые, да еще и весь отряд полностью, всем составом все десять тысяч. Боюсь, сейчас его лучше не трогать, а то малой кровью тут не обойдешься. «Сам же знаешь, как наемники реагируют. Тем более, что контракт он подписал с ними на 5 лет. Это, конечно, с его слов, и нужно все проверить. Но так врать в открытую не будет ни один аристократ», – произнес молодой княжич. «Хорошо. А что ты думаешь по поводу взрыва? Могло ли это быть случайностью? Только что звонили со второй лаборатории. Они повторили опыт с артефактом, он сразу повел себя нестабильно. Они хоть и приняли меры предосторожности...» «Но в итоге мы лишились еще шестерых специалистов в этой сфере. Одно хорошо, что весь процесс они транслировали. По последним кадрам видно, что они обсуждают повышенную нестабильность артефакта. Одним словом, он нестабилен и высок риск его самопроизвольного срабатывания», — произнес Нарышкин-старший. «Да, он упоминал про нестабильность и недоработку артефактов. Необходимость проведения полноценных испытаний и нехватку времени на это. Что будем с ним делать?» Пока трогать не станем. Нужно проверить всю информацию. Но если выясним, что он причастен к взрыву, то долго ему не жить. Пока нужно присмотреться к нему повнимательнее. Да и его бизнес довольно лакомый кусок. Может, он помрет там в своей Африке? Ну, а мы тут, на месте, все приберем к рукам. Конечно, придется поделиться. Но куда без этого? А если он там сам не помрет то, думаю, найдутся желающие помочь ему в этом за хорошее вознаграждение. Война — это такое дело, очень рискованное. И от шальной артефактной пули никто не застрахован. Давай, присмотрись к нему, потом напишешь докладную по форме, как положено. Привыкаешь же работать как нужно, а не через пиньковую. Произнес Нарышкин и разорвал соединение. Выключив артефакт подавления подслушивающих устройств, Княжич вышел из комнаты для переговоров и направился искать барона, намереваясь попробовать его на прочность.